Восемь, восемь, две дороги. Возможно, герой фильма Джармуша Паттерсон и прав, когда говорит, что читать стихи в переводе все равно, что принимать душ в непромокаемом плаще. Но я не был бы так категоричен. Я уже не раз рассказывал о том, как в 14 лет прочитал свою первую взрослую книгу, и с того момента, как я открыл для себя взрослую литературу, Я узнал, сколько всего может таить в себе книга без картинок. Я помню все. Помню, где это происходило. Я сидел на крыльце нашего загородного дома. Помню, как бабушка пела на кухне. Помню, как отец проходил мимо с ведрами извести. Помню оранжевый стул, на котором я сидел. Помню пыль, кружившую в воздухе. Помню очень странное ощущение от того, что я, зачарованный книгой, не выпал из реальности, как бы ни был увлечен чтением, а был тут, в этом мире. Чтение произвело удивительный эффект. Мир стал еще более настоящим. И это ощущение себя в мире еще более настоящим я испытывал потом всякий раз, когда, скажем так, соприкасался с литературой. Когда читал «Преступление и наказание» Достоевского, лёжа на кровати в крошечной комнатушке в округе Базиликанова, Или стоял с томом стихотворений Хлебникова, прислонивший спиной к русскому стеллажу в библиотеке имени Гуанды в Парме. Или брался за мастера и Маргариту Булгакова в гостиной нашей квартиры в Парме, погруженной в послеобеденную тишину. Или солнечным осенним днем 1988 года открывал «Искусство как прием» Шкловского в актовом зале филологического департамента Пармского университета. И с того дня, с тех самых пор, как я открыл для себя взрослые книги, а произошло это примерно в 1977 году, я стал часто повторять этот жест, брать в руки книгу и читать ее. Такое механическое движение — Условный рефлекс, как у собаки Павлова, в стремлении снова пережить то волшебство, которое впервые открылось мне при знакомстве именно с переводами, в том числе поэтическими. Первое стихотворение Хлебникова, которое я прочитал, «Когда умирают кони, дышат, Когда умирают травы, сохнут, Когда умирают солнца, они гаснут». Когда умирают люди, поют песни. Я познакомился с ним в переводе «Анджела Марии Репеллино», и оно меня настолько ошеломило, что я выбежал из библиотеки имени Гуанды в Парме и помчался в книжный магазин «Фильтринелли», где каким-то чудом оказалась книга Хлебникова на русском языке «Творение». Первое текстологически выверенное издание его произведений под редакцией Григорьева и Парниса. «У меня неплохой слух, но никак не исключительный. Если бы у меня был исключительный слух, то, открывая антологию Репелина в библиотеке имени Гуанды в Парме, я уловил бы гул перемен. В тот момент менялась моя жизнь, поворачивая совершенно в другом направлении. Жизнь больше не будет прежней». Два года я работал над диссертацией по Хлебникову. Это был период обретения зрелости. Впоследствии я написал и издал больше сорока книг. Но та диссертация, никем не прочитанная, кроме научного руководителя и со-руководителя, стала для меня огромным достижением. До знакомства с Тольятти и рождения Батальи со мной происходило так мало хорошего помимо этой диссертации, что два года работы над Хлебниковым я считал лучшим периодом своей жизни. Сколько раз за последние несколько месяцев в памяти всплывал закон качелей, гласящий «Закон качелей велит иметь обувь то широкую, то узкую, времени то ночью, то днем, а владыками земли быть то носорогу, то человеку». Даже в переводе от этих строк можно насквозь промокнуть. Итальянские русисты обдали меня таким потоком, что я подхватил воспаление легких. Мне кажется, Россия всегда со мной, как шрамы от ожогов. Я не могу от них избавиться. Более того, я счастлив, что промок и получил ожоги. Я благодарен русистам, которые позволили мне так промокнуть и так обжечься открывая Хлебникова, подлинного вождя русских футуристов, в отличие от Маяковского.